Из темноты к ним протянулась рука, и они вдвоем забрались на борт переполненной грозовой птицы. Внутри оказалось темно, дым наполнял и отсек, а внутреннее освещение не работало. Но Меон тяжело опустился на пол и перекатился на спину. Глаз горел так, словно в него воткнули нож и повернули клинок. Его повреждения оказались куда тяжелее, чем он полагал. Во время спуска он, прикрывая погребального брата, не раз был ранен. Леодрак стоял на коленях, выкашливая из легких зловонный дым. Штурмовой трап корабля поднялся. Отсек трясло от вибрации резко запущенного двигателя, пытавшегося оторвать транспортник от Земли. А потом они оказались в воздухе, и ускорители заработали на полную мощность, выводя корабль на первую космическую. Рампа закрылась, чернота стала абсолютной. Повернувшись на бок, Нумион увидел полосу красного света, мерцающую в темноте, «Не двигайся, брат!» – раздался спокойный и серьезный голос. а «Апотекарий?» «Нет!» – ответил голос. «Я морлок из железных рук. Пергилен, не двигайся!» А потом на него хлынуло забытье, и он погрузился во тьму. Нумион открыл глаза и потрогал пальцем ирану едва не лишившую его зрения. Она до сих пор болела, но то была скорее боль воспоминаний о ней и всем, что было с ней связано, чем плоти. Путь из Акведука после воссоединения с Пергиленом, Хриаком и Человеком вышел безрадостным. Шенра был давним товарищем, и, несмотря на свой вредный характер, стал хорошим другом им всем. И Железные Руки, и Гвардейцы Ворона по-своему к нему привязались. Тяжело было знать, что он мертв. Пусть они и понимали, как много дало его жертвы. Да Карай и укробар тоже не увидят следующего рассвета. И горе по ним было еще сильнее от того, что оба являлись хорошими воинами. и что их маленькая рота сделалась еще меньше. Когда Нумион сообщил Грамматику об их решении, наконец, помочь ему, тот встретил эту новость с мрачной решимостью, как будто знал, что так и случится, или пытался смириться с ценой, которую придется заплатить. «Что заставило вас передумать?» – спросил он. «Надежда, вера, вот это!» – Нумион показал Грамматику копье, но в руки не дал. «Оно побудет у меня, пока мы не отправим тебя в космос», – сказал он, пряча копье в ножны. «Куда ты потом отправишься?» «Пока не знаю. Инструкции мне дадут только после того, как я выберусь с Траориса». На этом разговор закончился, но Меон ушел совещаться с Пергиленом по поводу того, как провести атаку на хорошо охраняемый космопорт Они сразу отбросили идею с использованием огненного ковчега. Связь с кораблем прервалась, когда началась странная буря, погрузившая Ранос во тьму и испечлившая небо молниями. Как знать, быть может, его уже уничтожили. Несколько выживших легионеров успели высказать эту мысль, пока Нумион не приказал им замолчать. Он солгал грамматику. Не надежда и не вера вела их вперед, а непокорность, отказ сдаваться, когда еще оставалась вероятность добиться чего-то значимого, пусть даже обычной мести. Последняя просьба Скотарвара возложила на него клятву отомстить, и Нумион намеревался ее исполнить, как и все они. Мегаполис остался позади, и городские лабиринты уступили менее плотной застройки Заводы с их высокими трубами сменились небольшими куполообразными жилищами и сторожевыми постами. Здесь раньше жили смотрители бурь. Мужчины и женщины, чьей опасной обязанностью было наблюдать за грозовыми полями и пепельными пустошами, разделившими восемь городов. Теперь молнии изменились даже здесь, в серой пустыне вокруг Раноса. Они ударяли сильнее и чаще, оставляя земле черные разломы, как будто сама природа страдала от ритуалов, несущих слово. Космопорт располагался на плоской возвышенности, на пару сотен метров поднимавшийся над уровнем города. Легионеры с их человеческим грузом шли к нему вдоль Акведука в долине, надеясь, что найдут там способ отправить грамматика за пределы планеты. Они обогнули плата, держась подальше от хорошо охранявшихся дорог. Пробравшись через канализационные притоки, они оказались у самых границ космопорта, под его железно-серыми башнями и пустынным посадочным полем. И теперь они прятались под большим полуразрушенным мостом, на дне пересохшего рукотворного канала, словно угрюмые чудовища из детских сказок. Ни на мосту, ни за ним на дорогах Раноса не осталось ни одной целой машины. От гражданских полугусеничников и немногочисленных грузовиков потяжелее остались лишь зловещие скелеты из почерневшего в огне металла. Дым давно уже не поднимался от каркасов. Космопорт пострадал от гнева несущих слово первым и пострадал сильнее всего. Они не выпустили ни одной машины, чтобы никто не поднял тревогу. 17-й легион уничтожил всех и все, включая транспорт. Нумион, невидимый из-за теней и неведения врагов, наблюдал космопорт в бинокль На камне рядом с ним лежало его оружие, оставшиеся боеприпасы и значок. Он услышал, как подошел Леодрак и заметил, что тот взял значок в виде молота, который их примах носил когда-то и, возможно, еще будет носить в будущем. «Ты веришь?» — спросил Нумион, опуская бинокль. Рассредоточившись по окружающему пространству под мостом, За свесом остатки его разбитой роты готовились к своему последнему часу. Все сохранившееся оружие с боеприпасами было собрано и распределено, дабы каждый легионер сражался максимально эффективно. Заниматься этим должен был Дамар, но они потеряли Железнорукова, поэтому обязанности Квартермейстера взял на себя Госси. Они также потеряли Шенру и многих других, заслуживавших лучшего финала. Ответственность за это лежала на Нумеоне. Его вина последует за ним на погребальный костер. «Что вулкан жив?» — уточнил Нумеон. «Я же произнес слова», — ответил Леодрак, возвращая ему значок. «Все пытаешься разгадать его тайну, Артел». Нумеон взглянул на молот, украшенный драгоценным камнем на пересечении рукояти и головы. С того момента, как подобрал его на поле боя. «Но боюсь, что эта тайна мне так и не откроется». «Многие творения вулкана слишком хитроумны для моего понимания. Но я знаю, что это не просто украшение, а какой-то прибор. Я надеялся, что в нем окажется послание или какая-нибудь информация, способная направить нас». Он покачал головой. «Я не знаю, я всегда воспринимал его просто как символ, как нечто, способное дать надежду в наш самый тяжкий час. И теперь он настал, наш самый тяжкий час. Возможно, но ты не ответил на мой вопрос. Ты веришь, что вулкан жив?» «Сказать не значит поверить». Блуждающий взгляд Леодрака наткнулся на Джона Граматика, который сидел на корточках, обхватив колени руками и опустив голову в попытке согреться, и что-то бормотал под нос. Хряк держался поблизости, не скрывая, что следит за человеком. Он спрятал его от варповских чар клирика, использовав свои псайкерские способности, чтобы отбросить свет его сущности в сторону. Как чревовещатель отбрасывает голос, и заманил несущих слова в ловушку у истока. Для человека ощущения оказались не самые приятные, но если Библярий и обратил на это внимание, ему было все равно. «В копье я вижу что-то, что раздувает пламя из едва тлеющей надежды», признался Леодрак, указывая на фульгурит, удобно лежавший в ножнах Нумеона. «Я сопротивлялся, потому что надеяться на одно, значит надеяться и на другое». «Скат!» угадал Нумеон. «Возможно, он еще жив». И все остальные наши погребальные братья тоже, но сомнения меня не покидают. Мы знаем, что он не погиб во взрыве, — начал Леодрак, но не смог скрыть обвинительный тон. Позже, когда их десантный корабль уже поднялся в воздух и прорвался сквозь вражеские заставы вокруг Иствана, Нумеон сказал Леодраку, что Скотарвар с ним связался. Он знал, что Леодрак захотел бы вернуться за братом, что он не внял бы его просьбам, как Нумеон. Услышав это, Леодрак не пришел в ярость и не набросился на погребального капитана, на что, по мнению Нумиона, имел полное право. Он только сник, как сникает пламя, когда уже не остается кислорода. «Я простил тебя за те слова на корабле», — сказал Леодрак. «Твое прощение ни к чему, лево Я либо спас бы нас обоих, либо вернулся бы за скотарваром и подписал нам смертный приговор. Я сделал прагматичный выбор, единственный возможный в тех обстоятельствах». Леодрак отвернулся, переведя взгляд на космопорт за мостом. Патрули были видны даже отсюда. «Зачем ты говоришь об этом сейчас, брат?» – спросил Нумион. «Потому что хочу, чтобы ты знал, я не держу на тебя зла. Я захотел бы вернуться, и знаю, что это погубило бы всех нас троих, но от этого не легче. Меня всегда будет терзать мысль, что мы могли его найти, что он выжил, а мы прошли в считанных метрах от него. Меня мучили те же сомнения касательно вулкана». Но я уверен в правильности своего выбора и знаю, что, получив я возможность сделать его снова, я поступил бы так же, как раньше. Историю нельзя переписать, она уже свершилась, и мы можем лишь надеяться, что сможем исполнять свой долг до самой смерти. И неважно, чего мы хотим для себя». Пергилен перебил их по Оксу. «Говори, брат», — отозвался Нумион, на вызов Железнорукова, активируя бусину в ухе. «Я вижу наших бывших кузенов. Сколько их?» «Больше, чем нам бы хотелось. Значит, это наши последние часы?» «Видимо, так, брат», — ответил Железнорукий. В его голосе не было ни сожаления, ни печали. Они были не нужны. Только один долг оставалось им исполнить. Нумион поблагодарил скаута и закрыл канал. «Подготовь остальных», — сказал он. Леодрак уже отворачивался, чтобы приступить к выполнению приказа, когда Нумион схватил погребального брата за руку. «Я знаю, Артел», — сказал ему Леодрак. хлопнув погребального капитана по плечу. «За Шена! За Ската! За них всех!» Нумион кивнул и отпустил его. «С этого расстояния они на самом деле выглядят великолепно», сказал Нумион, когда Леодрак ушел. Он наблюдал за вспышками молний над пепельными пустошами. «Мне на ум приходит слово. Смертоносно!» ответил Громатик. Он стоял рядом с погребальным капитаном. «Таково большинство красивых вещей в природе, Джон Громатик. Не знал, что ты философ, капитан. Когда видишь вблизи ярость планеты, когда на твоих глазах горы изливают наружу пламя, и небо олеет от горячей золы, а свет их раскаленного дыхания отражается от пепельных облаков, то учишь заценить такую красоту. Иначе не останется ничего, кроме трагедии. «Все возвращается к земле», — пробормотал грамматик. Но Мион покосился на него. «Что?» «Ничего, ты правильно поступаешь». Твое одобрение мне не нужно. Саламандр повернулся к грамматику и взглянул на него сверху вниз. Лицо его было непроницаемо. Предашь меня, и я найду способ убить тебя. В противном случае я отвезу тебя на Ноктюрн и покажу те самые огненные горы. Вряд ли я увижу в них ту же красоту, которую видишь ты, Саламандр. Глаза Нумиона вспыхнули холодным огнем. Да, не увидишь. Человек почувствовал позади присутствие третьего, но Мион ему кивнул. Кряк, готово. Все устроено, план сформирован. Грамматик приподнял бровь. Какой план? Нумион улыбнулся. Человек явно нервничал. Боюсь, он тебе не понравится.